Глава 31. Свой непростой рассказ я начала с того момента, как встретилась на первом балу с Кэллом. Влюбилась и совершила огромную глупость. Сбежала из дома. Коротко описала 10 лет жизни в браке с мужчиной, который превратил это десятилетие в жалкое подобие семейной жизни. Кусая губы и срываясь на шепот, поведала о том, чем этот брак обернулся для меня. Предательство, подвал и безысходность. Таймус слушал, не перебивая, но его лицо становилось все мрачнее. А потом я рассказала про светящиеся руны в подвале, которые перенесли меня на десять лет в прошлое, и дальше меня будто прорвало. Вскочила, начала расхаживать по комнате, эмоционально размахивала руками и описывала, как всю последнюю неделю пыталась что-то изменить, но ничего не выходило. Каждое путешествие обратно в будущее показывало, что все становится только хуже. А теперь Ланрос как-то подчинил папу, управляет им как хочет. Вчера на обед сестру свою привел, и она, видимо, тоже так умеет. Сразу же Келвера в оборот взяла, закончила я на повышенных тонах, и сникла, будто стержень выдернули. Подошла, села рядом с драконом, опустила голову и прошептала. Ты извини, что вывалила все это на тебя. И за то, что в твою жизнь вмешалась тоже прости. Я правда не хотела. Может, у вас с той брюнеткой еще и получится что-то? С какой брюнеткой? нахмурился Таймус. Ну, стой, с которой я помешала тебе познакомиться на балу, выдавила я жалкую улыбку. А, -а, -а! отмахнулся он. И уже и забыл про нее. И ты забудь. Лучше расскажи поподробнее про те руны на стенах в подвале. Может, запомнила, как они выглядят? Тебя только это заинтересовало? возмущенно спросила я. Не только. Но мне нужно убедиться, что тебя обратно не утянет. Боюсь, это может оказаться фатальным. Тем более, я, знаешь ли, теперь лично заинтересован, чтобы вот это ты осталась тут, в этом времени и месте, хмыкнул он. Что значит? «Вот это я!» — нахмурилась, растерянная глядя на него. «Может быть, другая?» «В том-то и проблема, что я не уверен. Когда я тебя в будущее возвращал, по логике, здесь ты должна была остановиться самой собой из этого времени. Но так и не происходило. Ты просто падала замертво и приходила в себя, только когда твое сознание возвращалось из будущего. Все больше хмурясь, — произнес Тай. И что это означает? «Время!» «Очень тонкая материя, Ида», — вздохнул мужчина, еще больше взлохматив свои и так вечно пребывающие в беспорядке волосы. «Вполне возможно, что, вернувшись сознанием в прошлое, ты окончательно и бесповоротно вытеснила свое прежнее сознание, которое было в твоем теле в этом времени. Здесь и сейчас есть только одна ты. И если магия, которая тебя сюда отправила, нестабильна, твое сознание может вернуться в будущее, а здесь...» «Ничего не останется. Произойдет временной коллапс, и тебя просто сотрет из линии времени. Здесь ты умрешь, а будущего уже не будет. Даже плохого. Ты просто исчезнешь. Чтобы предотвратить это, мне нужно знать, какие руны были задействованы. Все остальное — мелочи. С Ланросом мы разберемся, поверь». «Сказать, что я испугалась, — это сильно преуменьшить. Меня такой паникой накрыло, что дышать тяжело стало». Я буквально задыхалась. М да, как-то я переборщил с откровенностью. Пробурчал Таймус, обнимая меня и гладя по спине. Прости, не хотел так напугать. Не подумал. Как же сложно все, когда не знаешь, что будет дальше. И тут в дверь постучали. Я вздрогнула и отпрянула от него. И сразу дыхание прорезалось. Начала дышать, как загнанная лошадь. А в дверь настойчиво стучали, еще и голос послышался. Таймус, если ты там и не один, я буду очень злая. А если еще и следи, которую родители потеряли, обойдемся пока без имен, но если она там с тобой, так и знай все, матери расскажу, громко возмущалась какая-то женщина. Тетя, недовольно поморщился Таймус. Меня родители ищут, в панике прошептала я. «Так, успокойся», — схватил он меня за плечи. «Где именно тот подвал? Я смотаюсь, проверю все осторожно, и уже завтра вечером в твоем саду...» «Папа в сад больше не выпустит», — помотала я головой. «В спальню твою приду», — усмехнулся он. «Ты совсем с ума сошел», — прошептала я. «Да вот уже и сам не уверен», — хмыкнул он. «Адрес». А в дверь продолжали колотить, и тетушка Эрла уже к откровенным угрозам перешла. «Я же чувствую, что ты там, негодник! Открывай немедленно!» — требовала она. «Иначе приведу сюда ее родителей! Вот же наказание какое! Такой племянничек достался!» Тай встряхнул меня за плечи, и я выпалила адрес родового поместья Ланроса. «Ага, запомнил!» — кивнул он. И потянул меня к окну. «Я не буду прыгать!» прошептала, упираясь. — Придется, дорогая моя путешественница во времени, — криво усмехнулся он. — Не переживай, я тебя осторожно опущу на террасу, а там до бального зала рукой подать. Найдешь этого своего Келвера и бегом танцевать с ним. — Ты издеваешься? — нахмурилась я. — Другой вариант — обратиться и улететь. — пожал он плечами. — А родителям я потом что скажу? — спросила ехидно. «Лезь в окно, и ничего говорить не придется, заявил он и подтолкнул меня к распахнутым створкам. Пришлось забираться на подоконник. Подол платья зацепился и натужно затрещал. Но Тай не обманул. С помощью левитации помог мне спуститься на террасу на первом этаже, а с нее двери вели как раз в бальный зал. Уже стоя у этих дверей, я услышала, как Таймус возмущённо сетует на то, что тетушка разбудила его, Он, видите ли, устал и прилег подремать, а его обвиняют в каких-то непотребствах. На слове «непотребство» я улыбнулась и побежала в больный зал. На душе было очень тревожно, но в то же время и легче стало. Я рассказала Таю обо всех своих злоключениях. И пусть проблем только прибавилось, теперь я не одна.